Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Пётр Жгулёв. Город гоблинов. Книга пятая. Возвращение. Том 1. Шанс. Глава 1. Незваный гость. Что я сейчас чувствовал? Пожалуй, традиционный спектр. Страх, решимость и немного азарта в перемешку с облегчением. Изначально предполагалось, что в мир гоблинов игроки вернутся через месяц, но по факту потребовалось в три с половиной раза больше времени. Изменилось очень и очень многое. Словно прошла целая жизнь. Я поступил на правительственную службу, получил оружие и снаряжение, исцелил сотни людей, прошёл десятки локальных миссий и не раз был на грани гибели. Захватил подземелье и создал малый алтарь, способствовал формированию гильдии и банально стал сильнее. И всё ради этого дня. Уровень 21, 319 из 420 очков системы. С Евой, конечно, нехорошо получилось, но иногда нужно делать то, что считаешь правильным, даже если последствия тебе вряд ли понравятся. Не знаю, почему она так рвалась на эту миссию, однако я не хотел видеть девушку мертвой. Как же она должна быть сейчас зла? Ну, если я героически погибну, полагаю, она это когда-нибудь оценит. Или нет, если наш мир все же падет. К слову, гоблины находятся примерно в схожем положении, так что похоже, на этот раз мне придётся ненавидеть кого-то другого. Осталось времени 59 минут 56 секунд. Размышления заняли считанные секунды, ничуть не мешая мне двигаться. На подготовку выделили час, что открывало некоторое поле для манёвра. Согласно публично озвученным договорённостям, основная масса игроков совершит переход в последнюю минуту. «Целью массовой атаки станет крепость, в которой должен находиться маяк Келя. Увы, это веселье пройдет мимо, у меня другая задача. И тратить время впустую не стоит. Я достал из кольца ворона с заранее примотанной к нему при помощи синей изоленты зажигалкой. Можно было закинуть его в сумку живьем, но тогда он занял бы один из слотов». Проведя огоньком по корпусу, я оставил ворона вылупляться и на время забыл. Активировать боевую форму. Для этой миссии игрокам отдела изготовили особый доспех, сочетающий элементы средневекового и современного снаряжения. Достаточно легкий, не сковывающий движение, защищающий не столько от огнестрела, сколько от холодного оружия или когтей нежити. Последним на голову опустился почти невесомый открытый шлем. В кольце имелась и тяжёлая вариация. Однако она затрудняла обзор и предназначалась непосредственно для боя, а не разведки. Осталось времени 53 минуты 27 секунд. Неплохо, уложился в 6 1/2 минут. Ворон взлетел и приземлился на плечо, где для него были установлены специальные крепления. Кар. Вижу, что кар. Я снял его и поставил на одну из сумок. Посиди пока где-нибудь ещё. Время поджимало, однако я всё же выделил пару минут на то, чтобы осмотреть божественные врата. Закрыты были все, но шестые, принадлежащие Шиве, выглядели более тёмными и покрылись многочисленными трещинами. Значит, он действительно погиб. В последние минуты у меня не оставалось времени для паники, всё внимание было сосредоточено на предстоящем переходе, однако сейчас я мог представить последствия. Если Шива не является тем предателем, существование которого подозревала Гера, то по факту на данный момент землю защищает не 6 богов, а 5. Именно это число она называла как критическое для сдерживания врагов. Получается, ставки в очередной раз выросли. Я протянул ладонь, коснувшись холодного камня. Внимание, недостаточно прав доступа. Желаю идти попытаться открыть врата в обитель Шивы силой. 100 ОС. Да, 1%. Нет, 99%. Внимание, врата повреждены. Попытка с вероятностью 99% приведёт к их разрушению. Шансы на успех не велики, но если брать всех игроков, то подобных врат по личным комнатам разбросаны тысячи. И не будь возможность взлома редким бонусом, в теории кто-нибудь мог бы проникнуть в домен, пока хозяин мёртв. Хотя вряд ли боги отреагируют на такую попытку благосклонно. Впрочем, сейчас врата интересовали меня несколько в ином качестве. Сложно не провести аналогии между Шивой и великим И, которые находятся в примерно схожем состоянии. Изначально я планировал с ходу прорваться к храму, но сейчас это оказалось наивным. Захватить алтарь? Сильно сомневаюсь, что настолько ценный объект вообще может находиться в центре обычного города. Если, конечно, Сар сам по себе не является божественным доменом, но это очень врядли. 9 из 10. В храме меня ждёт нечто вроде проекции, вроде той, что собирали золотые обезьяны, своего рода дверь, которую ещё нужно будет как-то открыть. И судя по тому, с какой лёгкостью я сумел договориться с Герой, боги считают, что у меня нет или практически нет шансов провернуть это без их помощи. По крайней мере, это объясняло, почему мне вообще позволили сохранить независимость. Всё как всегда. предположения, догадки, теории. Время идёт, но ничего не меняется. Разбираться придётся по ходу дела. Осталось времени 52 минуты 39 секунд. Здесь я проверил всё, что хотел, пора закругляться. Я вернулся к валяющимся сумкам и, вздохнув, начал грузить их на мотоцикл. Набито в них было столько, что даже с учётом сниженного веса тащить их все разом я, если и смогу, то очень недолго. Разве что просто бросать в портал? Так себе идея. Ладно, пора проверить врата миссии и приступать к делу. Глобальное задание номер 3. Тип: завоевание. Информация. Это небесный город Сар, некогда принадлежавший народу гоблинов. Их боги проиграли и были повержены. Хотя враги отступили, над городом висит проклятие.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 Захватить алтарь павшего бога и посвятить новому хозяину. Награда вариативна в зависимости от выбора. Союзники, игроки, 13 тысяч из 13 тысяч. Предполагаемые противники, существа системы, нежить, гоблиноиды, предатели, последователи иноземных богов. Локальная цель, уровень сложности, цель. «Продержаться тысячу дней. Награда – возвращение на землю. Штраф за провал – смерть». Никаких изменений с прошлого раза, кроме численности. 13 тысяч. Никто еще не успел самоубиться, прыгнув на миссию, не дожидаясь остальных. Огромное количество игроков. Однако, с другой стороны, могло быть больше. Мы потеряли две тысячи солдат еще до начала кампании. И пусть это были бы новобранцы, подобное не могло радовать. Выберите точку назначения. Случайная точка. Маяк Кетцеркотля, Маяк Инти, Ересь. Оба маяка действовали, так что планы менять не придётся. Ворон, севший на руль мотоцикла, переступил лапами и каркнул. Интересно, это можно считать зловещим предзнаменованием. Внимание, вы выбрали Маяк Инти, Ересь. Портал засветился, открывая путь, и я увидел полутёмную комнату. Помнится, в первый раз была лишь сплошная пелена, во второй смутные очертания, однако сейчас это выглядело скорее как окно, пусть не идеально чистое, но вполне прозрачное. Я дотронулся до пространственного кольца, выпуская призрака. Проверь ту сторону. Если всё будет в порядке, то проявись напротив портала и помаши щупальцами. Ну, ты знаешь. Вообще-то, посылать призраков в место, где находятся башни, созданные для их отлова, слегка рискованно. Однако территория тюрьмы должно находиться в зоне той, что я уничтожил. Да и работают башни не постоянно, так что вряд ли что-то случится. Да, босс! Кир нырнул в портал и спустя 30 секунд появился, неуверенно помахав своими отростками. Кажется, насчёт точного расположения окна он был не слишком уверен. Ну, как минимум, в ближайших окрестностях не жети нет, а большего и не требуется. Активировать невидимость. Давай, легион, ты первый. Скажи ему убраться с дороги. Ворон послушно взлетел, покинув личную комнату, и Кир тоже перестал маячить в зоне видимости. Я оттолкнулся ногой, направив мотоцикл следом и заранее поморщившись. Перепад высоты был небольшим, но падение это назвалось зловещим скрежетом. К счастью, перекрытие выдержали, и мне не пришлось слететь куда-то ниже, точнее, мотоциклу. В своей способности избежать глупой гибели я не сомневался. Остановившись, я первым делом заглушил мотор. Пусть над его бесшумностью поработали, а большая часть нежити глухая, выходе из комнаты своим ходом он вряд ли сможет Не будь у меня пространственного кольца, это могло бы стать проблемой. Активировать поиск жизни. Волна прошла по зданию, оставив одиночную засветку за пределами комнаты. Киир, судя по всему. Как показывала практика, на призрака навык вполне себе реагировал, несмотря на название. Сильно подозреваю, поиск отображал существ, обладающих достаточным резервом некой энергии, а не абстрактную жизнь. Тех же насекомых и трав он игнорировал, а вот крупные деревья уже показывал. Предполагается, с помощью этого навыка Нежить отслеживала не только жертв, но и друг друга, так что дублировать его каким-нибудь поиском мёртвых я не стал. Чем больше у тебя навыков, тем сложнее ориентироваться. Да и где гарантия, что не существует какого-то общего лимита? Вряд ли, но чёткого ответа мне не смог дать даже ворон. Машинально оглянувшись, я убедился, что портал за мной закрылся, оставив только ощущение бегущих по спине мурашек. Ненавижу нежить. Где активировать невидимость? Никого, босс, мы на третьем этаже, врагов не обнаружено, доложил Кир и покосившись на ворона, добавил. И кристаллов тоже. Молодец. Так, теперь мне нужно спуститься на первый этаж. Я встал, забрав сумку работорговца «Ц» и направился к окну, когда меня накрыло. «Внимание! Вы получили 1000 ОС – 1319 из 420. Вы получили 22-й уровень – 899 из 440. Вы получили 23-й уровень – 459 из 460». Я упал на колено, борясь с болезненным наслаждением. Будь я тем слабоком, которым когда-то уходил из этого места, разовая перекачка такого количества энергии без труда могла, если не убить, то вырубить меня, превратив в лёгкую добычу. Понимание, откуда пришёл поток энергии, настигло мгновенно, заставив похолодеть, да и игрался Моим маяком только что воспользовался кто-то, способный заплатить назначенную в шутку цену, и этот кто-то находился в радиусе 77 м от точки установки. Твою же, легион, в окно, ищи врага. Кир, ко мне. Ворон с ходу поняв ситуацию, покинул помещение, а призрак обвил меня щупальцами, прижимаясь к спине. Активировать невидимость. Спустя секунду поле накрыло меня вновь, но не уверен, что это поможет. Если уж я первым делом просканировал окрестности, то вряд ли мой противник не догадался сделать то же самое. И поток опыта вполне мог скрыть от меня дополнительное воздействие. Так что терять уже нечего. Активировать поиск жизни. Волна вновь прошла по зданию, зацепив только ворона. Наивно рассчитывать, что у гостя не окажется собственной маскировки. И что дальше? Я рванул к окну и выпрогнал, притормозив падение полётом. Тем не менее, приземление вышло не очень приятным. Тяжёлая сумка заставила потратить слишком много маны. Однако бросить её было нельзя. Внутри спали три десятка солдат. Выпустить их только в крайнем случае. Сейчас они могут выступить разве что в качестве пушечного мяса. их готовили к борьбе с нежитью, а у пришедшего следом врага к гадалке не ходи, есть божественная защита. Никакой реальной помощи простые люди оказать не смогут. Ненавижу. Я закинул в рот капсулу, не время экономить. Всё шло не по плану. Чтобы иметь возможность единоразово заплатить 1000 очков, существо должно обладать или высоким рангом, или огромным уровнем. Тут даже сложно сказать, что хуже. Минимальной планки будет D-ранговое существо 23-го уровня. Если брать уровни, мы даже можем формально оказаться равны. Вот только с ростом ранга очков за них дают больше, не говоря уже об иных возможностях, вроде изучения более мощных навыков. Не став терять времени, я побежал вдоль стены, на ходу ориентируясь на местности. Риск подставиться приходилось игнорировать. Сейчас на мой маяк прибыл один враг. Но что я буду делать, если за ним последуют ещё 10? Радоваться свалившимся с потолка уровням? Придурок. К сожалению, управлять настройками доступа удалённо я не мог. Похоже, здесь я остановился у очередного окна и несколькими ударами мяча снёс проржавевшую за годы решётку. Божественный клинок справился даже без раскола. Разбежавшись, я запрыгнул внутрь, мимолётом восхитившись возможностями боевой формы. В реальном теле этот трюк был бы куда более рискованным и болезненным. Секунда, и клинок снова в моей руке. Активировать поиск жизни. И снова ничего. На этот раз даже ворона нет. Похоже, он поднялся слишком высоко, и никаких следов того, что мне действительно кто-то противостоит. Возможно, враг просто сбежал, не желая маячить у точки высадки. Кого-то уровня Левиафана или даже бедствий я бы уже засёк хотя бы по грохоту падающих домов. А остальным крупная группа игроков может оказаться не по зубам. Первый этаж встретил меня пустотой и пылью. Обычно я ненавижу пыль, но сейчас она давала дополнительные шансы заметить противника, если, конечно, тот не умел летать, как я сам, например. Вспомнив об этой возможности, я преодолел метров 5, скрывшись за поворотом, и вновь побежал. Осторожность хороша, но сейчас куда важнее скорость. Ошибки нужно исправлять. Фух. Моях Инди, ересь Каина, призрачное знамя со знаком бесконечности. Маяк был передо мной, но всё же я бросил взгляд по сторонам, убедившись, что пыль последних месяцев никем не потревожена, и лишь затем сделал последние шаги. Желаете изменить тип ограничения доступа? Да, нет. Забравшись в меню, я сначала просто закрыл маяк для всех, а затем уже имея возможность не торопиться, исправил настройки на более приемлемые. Теперь доступ стал бесплатен, но закрыт для всех, кроме представителей фракции Геры и моего собственного культа или системной группы. После этого я по крайней мере могу рассчитывать на прибытие союзников. Главное, чтобы враг не оказался достаточно силён, чтобы положить тут нас всех, или он уже сбежал, не дожидаясь прибытия кавалерии. Мне была нужна приманка, чтобы убедиться. Армет принял весть о своей роли без лишних жалоб. Кажется, мужик уже начал привыкать к подобному. Хотя с учётом того, что он на стороне великого Изура, снаружи вполне может быть его формальный союзник или союзники. Высокоранговый игрок практически наверняка имеет карманную армию. Чёрт, ну почему я такой пессимист? Или это реализм? Так или иначе, 10 минут ожидания не дали ничего. Никто так и не попытался кинуться на приманку или вступить в контакт с предателем. Если бы не два уровня, я мог бы подумать, что мне всё лишь привиделось. Но забыть о случившемся тоже нельзя. От этого чужак никуда не денется, и кто знает, что он может натворить? Причём по моей вине. Легион, найди того, кто пришёл за нами. Вообще-то мысленная связь до него бы не достала, но для вороны изготовили небольшой наушник, который позволял связаться с ним в определённом радиусе. Ответить он не мог, но зато мог слышать команды. Впрочем, в какой-то степени это было излишним. Интерфейс Гериси позволял посылать сообщения, пусть это и требовало больше времени. Не очень удобно в случае боя, да и я как-то привык не светить вся козыри. Мне тоже помочь, босс. Осмотри здание ещё раз, но не улетай далеко. Если заметишь кого-то, не лезь. Призрак был огромным козырем против низкоуровневой нежити и гоблинов, но для прокачанного игрока, обладающего истинным зрением, опасности не представлял. Так, разумное облако маны, которое легко поразить как системным оружием, так и магией. Я вздохнул и вернулся в здание. При всём желании я не мог тащить с собой сумку, в которой находился штурмовой отряд и их снаряжение. Даже в боевой форме весила она далеко за 50 кг. Да, суть героя вещь Олег из сумки работорговца. Да, нет. Мы на месте? Да. Займите оборону и позаботьтесь о грузе. Поблизости замечен сильный вражеский игрок, полагаю. Я попытаюсь его догнать и уничтожить, но вы ждите прибытия союзников. Мы можем оказать помощь Сейчас мы находимся на территории Нежити, покачал головой я. Вы только привлечёте ненужное внимание, так что не высовывайтесь. Я скоро вернусь. А если нет, маяк я уже перенастроил. Поступите под командование Дивы. У нас союз, она о вас позаботится. Договоритесь. В отличие от игроков, солдаты не говорили на системном языке, но все знали английский, а некоторые и французский. Дивы его все потратилось на карту русского языка. Думаю, с коммуникацией как-нибудь справится. Принято. Наверное, не будь у меня гарантированного воскрешения, я бы не решился преследовать заведомо более сильного противника. Но как уже говорилось, ошибки нужно не только признавать, но и исправлять. По крайней мере, я должен попытаться, чтобы потом с чистой совестью сказать, сделал всё, что было в моих силах. Ну, а если дела пойдут плохо, всегда можно сбежать. Сумки оставляю, включая главную, отвечаешь лично и разверните антенну. Будем поддерживать связь. Привязки у сумки роботорговца не имелось, что не только позволяло использовать её другим, но и увеличивало риск кражи, но с этим приходилось мириться. Иначе схема переброски войск и грузов из подземелья пойдёт прахом. То, что я затеял, опасно, но в случае гибели есть шанс, что получится воспользоваться маяком повторно. Так что пусть ценный артефакт останется здесь, а не на моём изуродованном трупе. В качестве походного хранилища мне хватит и кольца. Поиск невидимки сородни поиску иголки в стоге сена. Однако даже невидимость не даёт возможности маскировать физические следы. Шанс весьма слабый, но мне повезло. Легион засек, в какую сторону двигается враг Не был бы вороном, стал бы соколиным глазом У меня имелся навык следопыта, в который я на ходу вложил 60 очков Повысив сначала до второго 439 из 460 А потом и третьего уровня 399 из 460 Тем более, что моя текущая цель позволяла учиться прямо на ходу Подмечая все новые и новые детали «Следопыт. Ф. Три из трех». Большего получить нельзя, навык выпал с гоблина и выше не развивался. В какой-то степени пустая трата опыта, но сейчас я не настроен экономить, тем более, что окончательно встал на след предполагаемого противника, в буквальном смысле. Следы моей потенциальной жертвы были гуманоидными, крупнее, чем у человека, но в рамках масштабов боевой формы, и это ободряло. Может, враг и окажется мужиком двух с половиной метров высотой, но кого-то таких размеров я убить вполне способен. В теории, потому что для того, чтобы воспользоваться маяком, человек, Е, должен перевалить за пятидесятый уровень. Но куда я лезу? Если первый раз мне повезло, то с определенного момента враг особо не скрывался, двигаясь прямо по дороге. Мне то и дело попадались новые отпечатки, достаточно уникальные, чтобы не сбиться со следа. Правда, перспективы нашей встречи выглядели весьма и весьма смутными. Убить его я предпочел бы максимально нечестным и безопасным для меня способом. Осталось только этот способ придумать. Вопреки опасениям, похоже, враг направлялся не к центру города, а скорее к окраинам. Трудно сказать, было ли это результатом случайности или частью плана, вряд ли чужаку приходилось бывать в этих развалинах. Но на цель всё он с ходу на храм, вариант с бегством пришлось бы отбросить. С другой стороны, информация о городе Гоблинов не была секретом среди игроков, а информаторов у вражеских богов хватало, так что будем считать, что он недостаточно крут, чтобы решить проблему напрямую, и это тоже радовало. Иногда хочется для разнообразия верить во что-то хорошее и светлое. Например, в то, что он наткнётся на орду нежити, и я смогу просто полюбоваться издалека на изуродованный труп. Приём. Ты где? раздался голос Дивы. Получается, союзники уже прибыли, преследуя неизвестного игрока, вероятнее всего, последователя одного из внешних богов. Пришёл по моему маяку, воспользовавшись лазейкой. Следы чуть крупнее человеческих, направляются в сторону выхода из третьего кольца. Тогда это уже не наша проблема. Возвращайся. Весьма соблазнительное предложение, однако я не торопился соглашаться. На кону стояло слишком многое, или, возможно, я просто слишком упрям. Я провожу его до границы кольца. Если он покинет его, то вернусь. Действуйте по плану. Всё равно сразу по прибытии предполагалось затаиться. Влезть к центру города, как я изначально планировал, аналитики сочли самоубийством. Шансы есть, но вряд ли превышают пару процентов. Недостаточно, когда на кону столь многое. Как знаешь, ты уже взрослый мальчик. Вопреки ожиданиям, дальнейших возражений не последовало. Удачи. Спасибо. Конец связи. Активировать поиск жизни. По идее, вражеский игрок мог находиться уже где-то рядом, и использовать сканирование было опасно. Однако куда опаснее двигаться наугад. Поддерживать невидимость постоянно слишком затратно, а потому оставалось надеяться, что ему регенерация маны тоже не позволяет провернуть подобный трюк. Так что вопрос лишь в том, кто кого засечёт раньше. К тому же, вылезшая откуда-нибудь стая костяных химер вполне могла подпортить мне настроение. На этот раз засветка была. В одном из домов кто-то находился, но отметка довольно слабая. Кир, проверь первый этаж. Если там нежить, возвращайся. Призрак, отцепившись от меня, нырнул в окно. Мне даже не пришлось останавливаться, как разведчик вернулся, подтвердив догадки. Внутри спал воин-скелет, и пока я не вломлюсь на охраняемую территорию, опасности для меня он не представляет. Главное, избегать встреч с разумной нежитью, но пока мне в этом отношении, как ни странно, везло». «Ка-а-а-а!» Возбужденный и растрепанный легион приземлился на камень тротуара чуть в стороне, смерив меня внимательным взглядом. «Ну, есть результат?» «Я-я-я-а!» — запнулся ворон. «Требую больше кристаллов! Эта работа опаснее, чем я думал!» Если ты нашёл его, то получишь кристалл. Я, вопреки ожиданиям, торговаться легион не стал. Я действительно нашёл его. Однако, давай пойдём помедленнее. Ладно, ты же не хочешь действительно догнать этого монстра. Он засёк меня и едва не сбил, хотя я был очень, очень высоко. Это драгоценное телоч, Юра дословную я с таким трудом пробудил, едва не было порезано на мелкие кусочки. Мало того, моя душа тоже могла пострадать. Расскажи мне больше. Не беспокойся, тебе больше не придётся к нему приближаться. Дальше я справлюсь сам. Если ты погибнешь, Вурон замер, глядя на кристалл в моих пальцах. «Ладно, но я тебя предупреждал! Дважды предупреждал!» Когда ты представляешь, куда двигается твой противник, легко можно, если не обогнать его, то, по крайней мере, прибыть туда чуть раньше и занять подходящий наблюдательный пункт. Когда я забрался на крышу, мой противник уже подходил к пролому. Причем маскироваться даже не подумал, хотя проход преграждали кучи костей. «Ирис, игрок, архонт, ранг, Д». Уровень неизвестен. Покровитель неизвестен. Внимание, получено дополнительное задание: ликвидация. Д. Описание: уничтожьте последователя Врождебного бога. Награда: неизвестна. Вариативно. Штраф за провал: нет. Имя скорее женское, чем мужское, но по виду боевой формы сказать, какого игрок пола, достоверно невозможно. Передо мной было нечто вроде усеянного шипами и когтями скафандра со щупальцами на спине. Напоминало королеву клинков из старой игрушки, но очень-очень отдалённо. На уровне ассоциаций эта форма предназначалась исключительно для боя, а не для фан-сервиса и привлечения кучи восторженных фанатов. В конце концов, это мог быть вообще мужик, габариты позволяли. И вокруг неё, опустим вопросы пола, велись десятка три монстров. Высокоуровневые адские гончие D и даже пара церберов C-. Хотя непонятно, почему их назвали именно так, ведь голова у этой эволюционной формы оставалась одна. Менялись только размеры, ранг и способности. Адское гончее, ранг D, уровень 33. Такую орду я бы точно не упустил. А значит, их выпустили сравнительно недавно. И если из сумки, то это важная информация, ведь внутри могли находиться не монстры, а другие игроки. Повезло, или скорее маяком, гость воспользовался случайно. Пусть эту группу можно назвать маленькой армией, но вражеские боги могли послать кого-то в разы более сильного. Я посмотрел через прицел винтовки в спину Ирис, и меня посетило дурное предчувствие. Пули для этой винтовки были отлиты из системного металла, но они не являются оружием и никаких гарантий, что пробьют защиту. Ладно, подождём. По мере приближения вражеской группы к проходу, кости зашевелились, и путь преградила армия нежити, среди которой, к слову, выделялся мой старый знакомый Эйнштейн. Похоже, после моего прорыва костяной ужас так и не ушёл, оставшись охранять проход и ждать моего возвращения. Нужно было назвать его Хатика. Обе армии столкнулись, но быстро стало понятно, что живые побеждают. Не жети гораздо больше, однако разница в силе слишком велика. Скелетам и химерам было сложно пробить хитиновую броню, а гончие действовали слажено, прикрывая друг друга. И какого чёрта Несмотря на подавляющее преимущество, события развивались как-то странно. Ирис атаковала только слабых монстров, игнорируя их лидера. Почему? Хочет захватить его живьём или рассчитывает, что битва привлечёт внимание истинных хозяев этого мёртвого города? Пусть сюда они не успеют, но об лава доставит немало проблем её конкурентам в сражении за алтарь, нашему отряду в первую очередь. Иначе трудно объяснить, почему она вообще ввязалась в эту битву. Не верю, что не могла пройти незамеченной. И раз этого не произошло, две пули, только две. Прицел сместился левее и чуть выше, туда, где сидел на камне полководец армии нежити. Крупнокалиберная винтовка, возможно, и не в состоянии пробить божественную защиту игрока, однако бог нежити давно вне игры. Палец мягко потянул за спусковой крючок и грянул выстрел. Костяная сфера, защищающая магическое сердце, была прочной, но противостоять подобному не могла, разлетелась в кусками. Костяной ужас, некогда едва не ставшей причиной моей гибели, вздрогнул и осыпался следом. Месть свершилась. «Ты умрешь, умрешь, умрешь!» Соблазн все же попробовать на зуб защиту игрока был силен, однако я не колебался ни секунды, рванувшись прочь и прыгнул с крыши. До соседнего здания было метров десять, однако полет позволил совершить невозможное и приземлиться благополучно. Крыша, которую я покинул секунду назад, провалилась внутрь, не факт, что перекрытия уцелели. Мало того, половина стаи неслась туда, похоже, собираясь убедиться, что муха прихлопнута. Накрои меня той атакой, и даже воскреснув, вряд ли я сумел бы избежать. Кассандра замолчала, но я с ходу прыгнул дальше, переместившись на следующую крышу и тем самым уходя из зоны возможного удара, словно грёбаный ниндзя. Однако так были выше шансы уйти от возможной погони. Полагаю, у гончих отличный нюх и острые зубы. продолжать испытывать судьбу и дальше я не собирался. Иногда нужно трезво оценить силы и отступить, если, конечно, мне позволят это сделать.